Глава 37. Катание. Сентябрь 1954 года. Ида сидела в гостиной на темно-желтом бархатном диване, погруженная в чтение, положив согнутые басы и ноги на подушку. Краем глаза она поглядывала в окно. Внизу под портиком оживленно беседовали мать и Флора. В последнее время невестка уже не казалась такой веселой. Сейчас у нее было озабоченное выражение лица. Ида открыла окно в надежде уловить нить их разговора. Хотя она была довольно далеко и слышала только отрывочные фразы, Ида догадалась, о чем говорила Флора. Она возмущалась, нисколько не заботясь о том, каким тоном говорится свекровью, что муж годами скрывал от нее историю семьи и требовала ответов на свои вопросы. Ида видела, что Флора настаивала на своем, затем отступила и снова накинулась на свекровь. Наконец, мать еле слышно что-то ответила. Ответа Ида не расслышала, но увидела, что выражение лица Флоры резко изменилось. Она распахнула глаза и прижала руку к губам. Затем покачала головой и принялась ходить туда-сюда. Что же такого могла сказать ей мама? Ида собиралась была спуститься вниз и выяснить это, но, увидев, что Флора вновь уселась под навесом и насупленно молчала, передумала. Она ждала, что произойдет что-то еще, но больше ничего не случилось. Флора вытащила из сумки клубок и крючок и начала вязать. И вновь принялась за чтение камю. Иногда ей нравилось читать на французском. В оригинале слова автора казались ей более живыми. В этом смысле на нее повлияло общение с розетти. Он прекрасно знал шесть языков. Он стал для Иды примером, и в свободное время она начала учить сначала немецкий, как все в 30-е годы, а затем и французский. Впрочем, на этот раз у нее даже не было выбора, поскольку сборник С. Камю» вышел совсем недавно и еще не был переведен на другие языки. Ида погрузилась в повествование о возвращении в Типасу. Текст, который оказался ей очень близок. Сама идея о возвращении в те места, где ты был счастлив 20 лет назад, тронула ее. Она даже подчеркнула фразу, глубоко отозвавшуюся в ее душе. Un, un bruit Comme si mon cœur Я прислушался к позабытому звуку внутри себя, словно мое давно остановившееся сердце медленно забилось снова. Французский. «Вот так же и у нее». Сердце Иды тоже забилось с новой силой, прислушавшись к позабытому звуку. Она закрыла книгу и встала. Пройдя по густому персидскому ковру, Ида подошла к бархатному креслу и, проведя пальцем по спинке, тихо произнесла де анфан, «Посреди зимы я, наконец, узнал, что во мне живет непобедимое лето. Французский». Слова Камю приободрили ее, придали новых сил. Не стоило просто ждать, что зима сменится летом, чтобы найти причины для радости. Нужно жить здесь и сейчас. Пусть даже вокруг зимняя стужа и темнота. Ида ходила взад вперед обдумывая то, что узнала за это время. Исчезновение Эттеры оказалось действительно сложной загадкой. Как же распутать этот клубок? Она поднесла руку к лицу. Осталась последняя зацепка. Карлос Ривера. Чилийский физик, вот только Ида не знала, как его найти. Что если написать кому-то с Виа и попросить разыскать его адрес? Первым делом Ида подумала об Амальде. Затем ухватилась за новую мысль. Она сразу напишет в ферме Папе. Он-то уж точно знает всех, кто связан с физикой. И неважно что в прошлом у него были недопонимания с Мояраной. Ей все равно нужно все выяснить. Ида встала и подошла к подставке для газет. Где же номер Огги? Она читала газету совсем недавно. Там опубликовали статью о возвращении ферме в Италию, в варену. Была даже фотография Виллы Монастеро на озере Кома. В статье говорилось о встрече самых известных ученых из разных стран. Но куда же подевалась газета? Ида перерыла все напрасно. Она вышла из гостиной, прошла прямо по траве, щекочущей ноги, не заботясь о том, что мать и Флора бросали на неё недоумённые взгляды, и вошла в кладовую. Внутри лежали стопки газет, приготовленные на выброс. Ида принялась перебирать старые газеты, пока не нашла то, что искала. Она вернулась в гостиную вся в пыли, держа в руках раскрытую газету. Да, она помнила верно. ферме был в варенье и сделал доклад о поляризации протонов — В газете приводилось интервью с ученым, где он рассуждал об электронных калькуляторах и их несомненной пользе. В правом нижнем углу была его фотография. Ида посмотрела на нее внимательно, не так, как раньше. С тех пор, как она видела папу последний раз, он сильно изменился. На нем была неизменная белая рубашка, но волосы сильно поредели, а лицо похудело. Вот что искала Ида. После небольшой заметки о биографии ученого был снимок Института физики при Чикагском университете, где теперь преподавал в ферме. Ида кинулась к черному телефону и после долгих переговоров со справочной, наконец получила нужный адрес. Затем она села за письменный стол и открыла верхний ящик, взяла почтовую бумагу со своими инициалами и быстро написала ровным красивым почерком. Многоуважаемый профессор Ферме. Пишет вам Ида Клементи, бывший библиотекарь Института Навиа-Понисперна. «Мы не виделись с вами много лет, с декабря 1938 года, когда вы с семьей отправились в Стокгольм. Помню то радостное чувство, когда я узнала о том, что вам присудили Нобелевскую премию. С тех пор многое изменилось, но мое уважение к вам осталось прежним. Несколько дней назад я прочитала о конференции в «Варенье», Мне бы очень хотелось увидеться с вами, но в настоящий момент я нахожусь на Сицилии. Я осмелилась вас побеспокоить, поскольку два месяца назад, к моему удивлению, я узнала новости о нашем общем знакомом Эдтере Майоране. До меня дошли слухи, что Карлос Ривера, физик из Чили, видел его в Буэнос-Аресе четыре года назад. Мне бы очень хотелось связаться с этим человеком, но у меня нет его адреса. Поэтому я надеюсь на вашу помощь в этом вопросе. Надеюсь, что и вы, и ваша жена Лаура чувствуете себя хорошо. Мне бы очень хотелось по возможности увидеться с вами. Годы, проведенные в вашем институте, стали для меня самыми прекрасными в жизни. Я никогда не забуду вашей любезности и оказанного мне расположения». Ида подписала письмо, положила ручку и снова посмотрела в сад. Мать и Флора возобновили свой разговор. Ида запечатала конверт и написала Энрико Ферми. Сейчас казалось невероятным, что она несколько лет работала рядом с великим человеком. Само воспоминание об этом вызвало у нее улыбку.